Голова седьмая, одна свадьба, одни похороны. В десятом часу утра на городской площади, куда выходил фасадом единственный сохранившийся в округе старинный купеческий особняк, наблюдалось оживление и скопление машин. Жители города к этому давно привыкли. Первый этаж особняка занимало похоронное бюро, однако в это утро... Вместо похоронных автобусов и фирменного черного катавалка у дверей особняка исключительно машины, украшенные свадебными лентами, а чуть позже сюда подрулил роскошный белый лимузин, сразу же занявший половину маленькой площади. Горожане с любопытством наблюдали за происходящим из окон офисов и кantor, из окон почты, из витрин продуктового магазина, из кофейни. оборудовавшее летнюю террасу прямо напротив похоронного бюро. Неужели свадьба? Среди толпы гостей оживленно переговаривавшихся возле машин в ожидании команды поехали. Горожане замечали знакомые лица. Вот этот толстенький мужчина, лысый как бильярдный шар, с голубыми глазами, всегда подернутым и грустью, облаченный в дорогой черный костюм, улыбается, что-то говорит. Отдает распоряжение водителю белого свадебного лимузина. Это жених? Нет, это Платон Ковнацкий, больше известный в городке по прозвищу Платоша-могильщик. Он один из владельцев похоронного бюро. А вот тот высокий, здоровый блондин с красивым лицом, смахивающий на викинга. Вот он подошел к Ковнацкому, что-то шепнул, положа руку на плечо. Может, это жених? Нет, это помощник, старший менеджер похоронной конторы, иногда сам лично, выполняющий обязанности похоронного агента, если заказ того стоит. Ни фамилии, ни имени его в городке не знают, а вот прозвище у него какое-то мифологическое Гермес. Горожанам известно, что он близкий друг Платоши могильщика. И живут они вместе, вдвоем. Недавно двухэтажный особняк себе отгрохали из красного кирпича на улице Юбилейной. Для похоронного бизнеса очень подходило это прозвище, ведь в греческой мифологии Гермес не только вестник богов, покровитель торговли и прибыли, но и проводник душ умерших. Поэтому, а может от того, что прозвище Гермес? Просто нравится его старшему другу. Блондинок личут именно так. Даже в пивбаре, правда, там за его спиной поминают и другие прозвища, но об этом позже. Самый последний на площади появляется машина Вольво, и из нее выходит, бодро, несмотря на солидный возраст и вес, дама в белом костюме и белой кружевной шляпе с букетом белых роз. И тут становится ясно, что, во-первых, это невеста, а во-вторых, все до одного из десятков любопытных узнают в невесте мать платоши могильщика Марианну Викторовну. Когда-то в незапамятные времена, когда всеми делами в городке еще вершили райком и исполком, Марианна Викторовна имела кабинет окнами на площадь с совещательным столом. и портретами членов Политбюро. Сколько ее знают в городке, она вечно чем-то руководила. Последним местом ее чуткого руководства оказался отдел ритуальных услуг, откуда ее беспощадно выперли еще в середине девяностых. Однако вот удивительно, она не превратилась в скромную пенсионерку, как сотни ее товарок, семейства Кавнацких. словно второе дыхание обрело, и деньги откуда-то появились, точно из волшебного сундука с сокровищами. В городке гадали и судачили по этому поводу. Совсем еще юный тогда Платон позиционировал себя как предприниматель и скоро, очень скоро, выкупил сначала часть местного похоронного бизнеса у тех, кто успел подсуетиться раньше и спроводить прежнюю администрацию. В лице Марианна Викторовна на покой, потом еще одну часть, а затем и вообще все. И в настоящее время мать и сын являлись совладельцами, помимо похоронного бюро и целой сети агентств по области, им принадлежал бизнес по продаже участков и установке памятников на двух городских кладбищах. Но богатство не радовало Марианну Викторовну с тех пор, как ее сын. подружился с красавцем Гермесом и даже решил построить себе новый дом на юбилейной улице. Она чувствовала себя одинока и тосклива в своей большой квартире в Сталинке напротив здания мэрии. Марианна Викторовна давно овдовела и хотела замуж. И надо же такому случиться, что жених отыскался? Вон, вон он в толпе гостей. С первого раза можно и не заметить. Не подумайте, что какой-нибудь молодой вертопрах, тридцатилетний Альфонс из провинции, жаждущий денег богатой старухи. Нет, такого платоша могильщик никогда бы не допустил. Наоборот, все вышло очень даже чинно, благородно. Жених Глотов, полковник в отставке, искал работу охранника в качестве прибавки к военной пенсии. и нашел место в похоронной конторе Ковнадских. Место охранника, иногда ночной во страже, иногда и продавца похоронных принадлежностей. В общем, куда пошлют и что поручат. Не прошло и месяца, как скучающая вдова и бравый полковник в отставке подружились, а дальше больше. И вот уже можно сказать, что каждый на склоне лет обрел в другом спутника и партнера, если, конечно, все это не притворство и фикция. Вон жених одет прилично, но скромно, и явно видно, что гражданский костюм ему непривычен. Зато волосы в свои пятьдесят пять сохранил все, пышная седая шевелюра и усы. Немножко на моржа смахивает с этими усами, но Марианне Викторовне это нравится. Щекочет кожу и вообще, если чуть-чуть подстричь, жених Глотов пьет только по выходным. Давно разведён, детей нет, так что помогать материально никому не нужно. Чего же больше надо женщине её возраста для счастья? Глотов, ты готов? Её призывный возглас, как нежный крик самки в брачный период. Сквозь весь этот свадебный гам и суету, так точно моя радость. Глотов чётка рапортуя и печатая шаг, направляется к своей невесте. Можно, конечно, поинтересоваться, отчего этот сбор гостей назначен именно в этом месте, у дверей похоронной конторы. Вроде как место мало располагает к веселью. Но к атрибутам своего бизнеса у платоши могильщика и его матери совершенно особое нейтральное отношение. Подумаешь, гробы и венки – это же все риквизит и товар. И если вы заняты в похоронном бизнесе, то относитесь ко всему этому просто по деловому. Во-первых, глотов жених, даже несмотря на грядущий день собственной свадьбы. Дежурил в ночь в конторе, во-вторых, площадь. Это площадь имени космонавтов в городке. Такое место центральное. Не собираться же у ворот особняка, где на участке все еще кипит стройка, где корыто со звездкой и бригада шабашников доделывает бассейн, и во дворе Сталинки, где квартира Марианны Викторовны тесновато, а тут площадь. Старинный особняк с желтым фасадом в стиле ампир. И если ехать в церковь венчаться, а Марианна Викторовна непременно этого желает, то лучшее место отправной точки, по мнению платоши могильщика, и не найти. А жениха Глотова вообще никто не спрашивает. Глотов, Вовик, я в той машине забыла свою косметичку. Принеси, дорогой. «Сей секунд, Марусечка!» «Почему Марусечка? Ведь ее Марианна зовут!» «Или у влюбленных на шестом десятке свой тайный язык, свой код!» Платоша-могильщик не успевает этим заинтересоваться. Его приятель Гермес, проталкиваясь сквозь толпу гостей с мобильным телефоном в руках, делает ему какие-то знаки. «По машинам? Еще нет? Итак, поехали!» Подожди, знаешь новость какая? Гермес, удерживая друга и компаньона, потрясает мобильным, зажатым в кулаке. Борисенков только что звонил, ему информацию слили. Самоубийство в микрорайоне. От скорой информация. Как обычно, сразу нам слили. Борисенков моментально выехал на место, но туда говорит уже не подступиться. Это не профессиональный подход. Передай ему. Он похоронный агент или кто? Как это не подступиться? Платон Кавнацкий сердито хмурит светлые брови. За что ему я деньги плачу уроду? Может, он думает, если я сегодня родную мать замуж выдаю, я спокойно стану смотреть на то, что заказ, наш кровный заказ с микрорайона на сторону уплывет? Ты не понял, дружище, там другой расклад. Он только что мне звонил. Туда уже не подступиться. Полицейских нагнали. Прокуратура, чуть ли не ФСБ. Теперь я не понимаю, дружище. Некто Гаврилов в ящик сыграл. Ты его вроде как знаешь. То есть знал. Только что из петли вынули. Помаши нам. Этозычно скомандовала Марианна Викторовна. Клич, заждавшаяся самки в брачный период. Чего же мы медлим? В церкви все давно готово к венчанию. Платон Кавнацкий сел в белый лимузин рядом с матерью. Боже, Платоша, что с тобой? Что случилось? Ничего, мама, я просто немножко устал, не выспался. Марианна Викторовна ласково погладила сына по лысе голове. А он отвернулся, чтобы она, любопытная, мудрая, любящая, как все матери, не видела его изменившегося лица.